Глава 12. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Кажется, как-то так было у Данты Алигьери. На этот раз место, куда я попал, лишь отчасти напоминало лес. Точнее, на лес было похоже, с огромной натяжкой. А вот насчет сумрачности поэт и мыслитель Средневековья попал в точку. Впрочем, если принять огромные столбы, уходящие вверх под разными углами, за стволы деревьев, Цитата из божественной комедии вполне соответствует окружающей обстановке. Итак, на этот раз меня занесло в странное место. Над головой клубящийся туман, слегка подсвеченный изнутри, переливчатыми всполохами. Из пола ввысь поднимаются причудливо изгибающиеся столбы диаметром от 1 до 5 метров. Верхушки некоторых исчезают в туманной дымке, другие не достигают небес. На некоторых столбах присутствуют наросты разнообразных размеров и форм, подобно чаге и грибу-трутувику на стволах земных деревьев. Однако принадлежность этих странных образований к органическому миру сразу отвергалась, хотя бы потому, что поверхность, из которой росли столбы, была явно металлической, не гладкий металл, а рифленый в мелкую елочку. «Николай, есть варианты, где мы сейчас находимся?» Температура 305 градусов относительно абсолютного нуля. Радиационный фон в пределах нормы. Состав атмосферы аргон с незначительной добавкой других инертных газов. неон, криптон, гелий. Электромагнитный фон не критично выше нормы. Анализ полученных данных не позволяет сделать однозначный вывод о функциональной направленности этого места. А что это за столбы? С большей долей вероятности энерговоды осуществляющая перенос энергии к различным механизмам корабля. Ощущение такое, будто ты муха, залетевшая ненароком внутрь телевизора. Ой, что это там такое большое и прозрачное? Да еще светится. А это что за штучки красненькие и золотистые дорожки такие красивые? Так или иначе, место мне совершенно не нравилось. И атмосфера, неподходящая для дыхания, и вообще ощущение пакостное. Нужно скорее искать телепорт и делать ноги отсюда. Передвигаться между толстыми стволами оказалось несложно. Никто не стремился напасть и употребить в качестве пищи. Рифленая поверхность пола не позволяла ногам скользить. Лишь протопав пару часов, вспомнил, что еще не завтракал. Но едва лишь трубка, подающая питательную смесь из специального контейнера, оказалась у меня во рту, внутреннее чувство опасности просто взвыло. Со мной и раньше бывало нечто подобное особенно во время уличных драк. Несколько раз интуиция помогала в нужный момент увернуться, отлетевший в спину дубины или гирки на цепочке. Хоть визуально опасность не отмечалась. Коля, защиту на максимум и экстренный взлет! Искин отреагировал, без ненужных раздумий. В мгновение ока вокруг меня возник радужный шар, похожий на большой мыльный пузырь, а тело вознеслось ввысь под самую кромку клубящейся облачной массы. В следующий момент. Внизу разверся огненный ад. Море огня залило все видимое пространство. Языки фиолетового пламени поднялись с метров на двадцать и яростно лизали под ножи столбов. Так, стоп, Какое к чертям пламя? Кислорода в атмосфере нет, только аргон, который принимать участие в процессах окисления уж никак не может. Инертные газы потому и называются инертными, что не вступают в химические реакции ни с какими другими элементами. Через минуту языки пламени опали, и внизу воцарился прежний полумрак. Однако возвращаться на бренную землю я не торопился. «Коля, что это было?» «Спектральный анализ свечения газа позволяет предположить наличие мощного энергетического выброса, опасность для оператора А-класса. То есть, останься мы внизу, нас гарантированно распылило бы на атомы. Так я понимаю». Скорее, произошел бы процесс расщепления на элементарные частицы или полная аннигиляция. Не хватает данных. Во блин! Интересно, если бы масса моего тела плюс скафандр одномоментно превратились в лучистую энергию, это как бы шарахнуло. Хотя выдерживать мощные удары, во много раз превосходящие взрывы земных термоядерных бомб, этому кораблику не привыкать. Не удивлюсь, если рейдер способен на полеты внутри звезды или хотя бы в ее короне? Шуть! Существует ли в принципе оружие, способное уничтожить этого монстра? Интересно, какой у него боевой потенциал? Такой бы корабль, да в моих личных мирных целях, никакому врагу не позавидуешь. Однако не стоит мечтать о несбыточном. Вниз спускаться как-то стремно. Попробуем поискать точку портального переноса с воздуха. Мало ли на какие сюрпризы способны создание неведомых каргиан. Полчаса полета между переплетениями столбов и на срезе одного из обрубков я увидел знакомое желтоватое свечение. «Николай, снижаемся. Вижу звезду Давида в круге. Буду несказанно рад даже в том случае, если мы попадем прямиком в Израиль, несмотря на то, что там сплошные агрессивные сионисты с Маше Даяном и Голдемейр во главе. Бедных арабов гнобят». На мою нервозную сентенцию Искин никак не отреагировал. «И правильно». Не стоит на всякую ерунду обращать внимание. Мало ли, что человек в душевном потрясении ляпнет. А арабов я и сам как-то не очень уважаю. Так что пусть сионисты и гнобят и дальше. В землю обетованную я не попал. Оказался в очередном интересном месте. Тьфу на него! Лучше бы оно было совсем неинтересным. На первый взгляд обычная равнина, поросшая низкой травкой. Трава на поверку оказалась вовсе не травой, а жесткой металлической щетиной. Небо на высоте метров тридцати, черное, как гудрон, и с него непрерывным потоком изливаются разряды молний. Именно в сполохе электричества служат источником света. Зрелище жуткое. Кажется, небо в любой момент может обрушиться и придавить тебя, как мошку. Пока, раскрыв рот от удивления, любовался развернувшимся перед глазами пейзажем, в меня угодило не менее шести небесных разрядов. По словам Николая, сила тока каждого колебалась в пределах от 100 до 200 тысяч ампер, а напряжение – порядка 20 миллионов вольт. Никакого вреда моему телу, защищенному скафандром, удары молнии не нанесли, но расход заряда батарей на поддержание силового щита существенно увеличился. Вот же незадача. По прогнозу Николая, еще час пребывания в этом электрическом аду, и батареи питания просто закончатся. Тогда меня спасет либо хороший громоотвод, либо клетка Фарадея. Но ни одного из подобных устройств в пределах прямой видимости не наблюдалось. Отсюда единственный вывод — рвать когти и побыстрее. И я рванул. Бежал минут сорок. набегу извлекал батареи из ранца и лихорадочно менял разрядившиеся. Ни малейшего намека на телепорт, да оно и не мудрено, среди яростных сполохов электрических разрядов. Рассмотреть слабое желтое свечение внепространственного перехода задача далеко не тривиальная. Когда в запречном мешке осталось всего 5 батарей из двух десятков, отчаяние накатило мутной волной. Мне стало понятно, что выбраться отсюда вряд ли удастся. Когда истощится последняя батарея, силовая защита скафа отключится, и меня испепелит в мгновение ока первым же удар молнии. Что делать? Бежать дальше? Других вариантов. Не наблюдается. Надо бежать, не теряя слабую надежду, что мне все-таки повезет. И тут на меня накатило. Ноги сами собой прекратили безумный бег. Не знаю, почему вместо того, чтобы мчаться дальше, куда глаза глядят, я присел на травку, закрыл глаза и провалился в некое подобие транса. Со мной что-то происходило. Страх перед бушующей вокруг стихии постепенно отступал. Ему на смену приходило нечто иное. И это иное можно было бы назвать знанием, если бы оно выражалось понятным языком математических формул и уравнений. Но поскольку почеткие физические формулировки и красивое определение то, что снизошло на меня, никак не попадало, я бы это назвал неким интуитивным озарением. Или знанием, не свыше, если бы верил во всякого рода мистику. Открыл глаза и встал на ноги в полной уверенности, что у меня все получится поднял руки кверху небольшое волевое усилие и вокруг моей фигуры образовалась сияющая клетка сферической формы теперь молнии попадали в созданный мной кокон бессильно стекали по его поверхности не причиняя никакого вреда моему организму николай снимай защиту экономим заряд батарей сказал и только сейчас до меня дошла абсурдность произошедшего я ученый физик получивший в стенах одного из лучших вузов советского союза Надежный иммунитет от всего, что противоречит элементарным физическим законам. От всей этой метафизической и трансцендентной чепухи силы мыслей создал энергетический эквивалент клетки Фарадея. Да такого быть не может, потому что не может быть. Однако мозги не верят, глаза видят. Вот она, светящаяся конструкция, вокруг моего организма. Висит, никуда не пропадает. А может быть, мне все это только кажется? «Николай, ущипни меня за что-нибудь». «Команда требует уточнения. За что именно?» «Нет, не сплю. Если бы Коля, не задумываясь, ущипнул меня, это уж точно был бы сон. Но поскольку железяка начала занудствовать в своем машинном репертуаре, понятно, что это самая натуральная явь. В таком случае получается, что я типа колдун, ну там, шаман или маг». «Коля, скажи мне, что это?» Я рукой указал на сияющую решетку. Плазменный конструкт сферической формы, командир. Откуда он взялся? Можешь объяснить? Возник сам по себе. Ага, сам по себе. Если бы не я его контролировал, сам по себе он давно бы распался. Николай, а люди способны создавать такое? В моей базе данных есть упоминания о проявлениях псионического дара у разумных индивидов различных раз как часто подобное проявляется? И вообще, как и от чего оно происходит? Примерно один на сотню тысяч у расы людей. На второй вопрос ответа нет. Мало данных. Ух ты! Мы уникум гром. Один на сто тысяч. Вообще-то приятно осознавать себя эдаким феноменом. Но как бы оно мне не вышло боком, хотя до сих пор от внезапного проявления моих феноменальных способностей только польза. Как оказалось,. Плазменный конструкт перемещался вместе со мной и ничуть не мешал, лишь требовал повышенного внимания для своего поддержания. Пентаграмма обнаружилась спустя пару часов блужданий по этой неуютной локации. Увидев знакомое желтое свечение, радости особо не проявил. Устал, как пашущий землю вол к концу рабочего дня. Оно лишь поначалу казалось, что удерживать защиту не требует особых усилий. Однако попробуйте на протяжении двух часов Думать не только о вещах по-настоящему нужных, но вдобавок о достоинствах розового слона или белой обезьяны. И станет понятно, каких душевных усилий мне это стоило. Теперь ясно, почему до конца испытания доходят лишь единицы. Доходя, Гимля, это типа шутка такая. Если бы во мне не проснулся дар псионика, вышел бы сейчас из репликатора, как обещал хранитель. А может быть, никакого репликатора и не существует, Брякнул, мужик, ради моего успокоения, мол, не менжуйся, все будет хорошо. Нет, не может быть, репликатор все-таки должен иметь место. В противном случае большинство арай, не прошедших тесты, попросту погибали бы, а такой расход человеческого материала вряд ли допустим. Локация, куда меня закинуло в очередной раз, была чисто технической, кругом гудящие ящики, размером с пятиэтажку, Похоже на трансформаторы или генераторы. Вот только какими типами энергии и мощностями оперируют эти машины. Судя по размерам, нехилыми, даже очень нехилыми. Вспомнил недавний взрыв, произошедший практически на корпусе корабля. Никакой из ныне существующих материалов не способен выдержать подобных температур. Получается, энергия взрыва была погашена силовым полем неведомой мне природы. Не удивлюсь если окажется, что энергия для поддержания генераторов защитных полей вырабатывается именно в этом месте. Интересно, что же это? Обычное электричество или нечто пока еще земной науке недоступное? Николай на мой вопрос вразумительного ответа не дал. По его словам, электроэнергия активно использовалась расой Арай, однако помимо электричества и прочих известных земной науке видов энергии, существуют иные ее виды, основанные на изменение агрегатного состояния вакуума и мудреных квазипространственных переходов материи с одного уровня на другой. Ничего не понял. Агрегатное состояние вакуума? Бред какой-то. Пустоту заморозить можно до твердого состояния или наоборот в газ превратить? Эх, Гром, не хватает тебе элементарного базового образования, не говоря о специальном. Слава богу, здесь ничто не пыталось меня испепелить. Наконец-то мне удалось перекусить и немного отдохнуть от пережитых треволнений. Даже вздремнул пару часиков под бдительным присмотром Николая. Проснулся полностью отдохнувшим. Сразу идти на поиски перехода не стал. Коль в моем распоряжении появились новые возможности, грех не научиться ими пользоваться в полной мере. Плазменная решетка получалась без каких-либо проблем. Однако материализовать огненный шар или заморозить что-нибудь не получилось. Короче говоря, ни козы, ни грозы, ни утюга, ни слона. Что там еще было в песенке Аллы Пугачевой? Это что же получается? Во время смертельной опасности вот выдало необходимую для спасения магическую формулу клетки Фарадея и на этом успокоилось. Теперь, чтобы научиться колдовать что-нибудь новенькое, необходимо очутиться на грани жизни и смерти. Не, нафиг, нафиг. Проживу и дальше, без дополнительных умений. Первый гиперпространственный переход, на который мне сподобилось наткнуться, оказался девятиконечной звездой в круге. Если алгоритм работает правильно, то это переход на внешнюю оболочку корабля. Теперь у меня есть реальная возможность вернуться к модулю и, вооружившись по самой неболусе, вернуться обратно. Однако, надо ли мне оно после всех моих злоключений и пройденного пути? Вернуться означает вновь пройти все, что уже пройдено. К тому же неизвестно. Сможет ли абордажная группа пережить электрический шторм предыдущей локации? Энергобатарей пока достаточно. Еды хватит на несколько дней. Если не хватит, пристрелим какую зверушку или травки накосим и переработаем в синтезаторе. Недаром же его тащу. Не век же мне шастать по техническим локациям. Может, где зону рекреации обнаружу с кактусами на худой конец. А если не обнаружу, вернусь на внешнюю оболочку в самом крайнем случае получается возвращение к модулю на данном этапе потеряло актуальность и мне следует идти вперед и только вперед четырехконечной звездой воспользовался спустя сутки обнаружил проход довольно быстро но за время поисков мне попалось с десяток переходов на более высокие уровни поначалу обрадовался такому изобилию и вполне естественно решил сократить путь и сразу найти переход к рубке управления корабля не случилось Переходов на высшие уровни, вплоть до выхода на внешнюю оболочку, было хоть отбавляй, ниже, только на один уровень. Похоже, на тону и испытание, чтобы претендент не жульничал и не получал преимуществ перед остальными соискателями.